Глава 12. Как Красти стал критиком. Заканчивался второй год, когда мы с Эллом Джином были шоураннерами Симпсонов. К нам пришел Мэтт Грейнинг и предложил идею – мультипликационный сериал спин-офф про клоуна Красти. Мы придумали концепцию – Красти – нью-йоркский отец-одиночка. Там были еще раздражительная гримерша и безумный босс, похожий на Теда Тернера. Мэтту концепция не понравилась. Ему больше хотелось сделать игровой сериал про Красти. Своего рода реалити-шоу, в котором Дэнка Касталанетта, который озвучивает персонажа, отправляется в кругосветное путешествие и выполняет задания, работает на рыболовном судне или принимает роды. Из этого тоже ничего не вышло. Через год, в 1993 Джим Брукс сказал, что хочет сделать ситком про утреннее телевизионное шоу. Мы с Эллом покрутили эту концепцию и решили сконцентрироваться на образе кинокритика, похожего на Джина Шалита. В дело пошли все идеи из "Спинофа про Красти. Отец-одиночка в Нью-Йорке, нервная гримерша и безумный босс, срисованный с Тернера. Комедия, как и экология, немыслима без переработки материалов. Джину идея понравилась, и он спросил нас, что мы думаем про Джона Ловится. Он только что посмотрел их собственную лигу, где тот играл. Мы обожали Ловица и трижды приглашали его в Симпсонов. Мы с Эллом были более чем готовы разработать пилот игрового ситкома «Под Ловица», но забыли сказать об этом Ловицу. Когда мы отправили ему сценарий, он сказал «Я не буду сниматься на телевидении, я кинозвезда», говорится максимально Ловицевским образом. По правде говоря, вот-вот должны были выйти три фильма с его участием – «Городские пижоны 2», «Легенда о золоте Кёрли», «Пойманный в раю» и «Норд» Роба Райнера. Как позже сказал Ловец, «Три фильма – три провала!» Ловец уже собирался уходить с нашей встречи, когда мы с Элом в отчаянии сказали, «А если это будет мультсериал?» Он тут же согласился. Так родился критик. Это единственный игровой сериал в истории, в последний момент превратившийся в мультфильм. После успеха «Симпсонов» Джим Брукс получил от ABC отличное предложение. Вне зависимости от того, что мы придумаем, они обязались произвести 22 серии. Отказать они не могли. Мы с Джимом помчались в ABC презентовать идею. Мультсериал о кинокритике с Джоном Ловитцем в главной роли. Они отказались. После долгих переговоров мы сошлись на том, что они снимут 13 серий. Так начался трудный путь критика к экрану. Ловец. Такой ловец. Впервые я увидел ловица, когда работал в вечернем шоу. Очень молодой ловец был среди приглашенных гостей. В одном из скетчей он играл патологического вруна Томми Фланагана. Уже тогда было понятно, что он очень крутой. Мы познакомились несколько лет спустя на читке сценария Симпсонов. Он играл школьную пассию «Марш» по имени Арти Зив. Тем вечером я упомянул новость, которую прочитал в газете. Там написано, что в центре Лос-Анджелеса воры отрезают прохожим руки, чтобы украсть роликсы. «Такие, что ли?» – сказал Джон и потряс огромным роликсом перед моим лицом. «В этом весь Джон. Яростный выпендрёж и непонятно, на чем основанная уверенность в себе». Но настоящий ли это Джон Ловиц? Это интересный философский вопрос. На самом деле это не Джон. Это всего лишь персонаж, которого он играет 24 часа в сутки. При этом он умеет быть скромным и самокритичным. Он всегда беспричинно передо мной извиняется. Джон без беспричинно извиняется. «Когда я был не в настроении, я иногда страшно доставал Майка и Элла». Мне стыдно, потому что они очень приятные и милые люди. Я как-то извинился перед Майком за то, что на него наорал, а он ответил «Не помню ничего такого, ты же всегда самоочарование». Вот и хорошо, потому что вообще-то я иногда бываю немного ворчливым. Джон превосходно играет на фортепиано, свободно говорит по-французски и поет оперным голосом. Его сценический дебют был, вы не поверите, в смерти коми-вояжора. В «Критике» мы окружили его разношерстными актерами, начиная с голоса Бэйба, вежливого поросенка, Кристин Кавана, и заканчивая голосом порно-актера Чарльза Неппера. У нас был величайший импрессионист Морис Ламарш и человек с тысячей акцентов Ник Джеймсон. Они озвучивали по 60 героев за серию, а мы платили по персонажно. Обожаемая всеми актриса озвучивания вообще не была актрисой, Роль гримерши Дорис досталась Дорис Грау, редактору сценарной группы «Симпсонов». Тяжелее всего было найти актрису на роль Марго, сердобольной сестры критика Джея Шермана. «Мы наняли и сразу уволили четырех женщин, включая Маргарет Чо, пока не поняли, что идеальная Марго все это время была у нас под носом». Нэнси Картрайт «Я была очень довольна», — говорит Нэнси. Потому что я не озвучивала Барта, Нельсона, Ральфа, Керни, Тода Фландерса. Раз в жизни я играла девушку. У меня были на этот счет кое-какие идеи. Но они сказали мне просто играть саму себя. Рисовать персонажей было гораздо сложнее. С нами не было художника-визионера, вроде Мэтта Грейнинга. Поэтому пришлось собрать отличную команду. Дэвид Сильверман, Симпсоны, Рич Мур, Ральф, Эверет Пик, Дакман и Дэвид Катлер. Кошмар перед Рождеством. Стыдно признаться, но персонажей мы создавали коллективно, перетасовывая части тел разных героев. Это был процесс Франкенштейна. И зрители потом говорили, что из-за квадратной головы Джей Шерман даже похож на монстра Франкенштейна. Когда сериал вышел на экраны, мы случайно узнали, что Джей получился копией реального кинокритика Джеймса Волкота. Мы с Эллом придумали для Джея Шермана два крылатых выражения. Это полная дрянь, в объяснениях не нуждается, и хачи-мачи, в объяснениях нуждается очень сильно. Хачи-мачи я услышал однажды в детстве и так и не смог забыть. Это был испуганный вскрик одного из членов трупы королевские лилипуты Гермины в цирке. Мы наняли энергичную авторскую группу, наполовину состоявшую из выпускников Гарварда. На самом деле, ресторатор Влада в критике назван в честь нашего профессора истории кинематографа Влады Петрич. а внешне мы срисовали его с аниматора Симпсонов Габара Чупо. Это был мужской клуб. Из дюжины сценаристов не было ни одной женщины. В свое оправдание могу сказать, что двое из тех мужчин на сегодняшний момент являются женщинами. Получите, сёстры Вачовски. Ещё у нас был консультант, забавный парень, который пару раз в неделю приходил давать советы по сюжетам серии. Его звали Джад Апатоу. Джад Апатоу о работе над критиком «Майк и Эл – невероятно трудолюбивые и терпеливые люди. Они делали то, чего я никогда раньше не видел. Весь день не вставали из-за своих столов. Мы работали с 10 утра до 8 или даже 10 вечера, и все это время Майк и Эл сидели на своих рабочих местах. Абсолютно ни разу не вставали. Л питался конфетами, орехами и сушками из миски, стоявшей у него на столе». Они придумывали шутки по 10-12 часов подряд. Сегодня, когда я делаю сериалы, я вспоминаю о них и думаю. Когда они собирали встречи? Вообще не помню, чтобы они покидали комнату». Сага о двух критиках. Критик стартовал с отличными рейтингами и восторженной прессой. Два дня спустя моя ассистентка Ди вошла в офис с огромной коробкой. На Ди не было лица. «Что такое?» – спросил я. «Письма от зрителей», – ответила она. «Наш подход, опробованный на Симпсонах, оказался неприемлемым для семейной аудитории канала ABC. Особенно зрителей взбесил эпизод, в котором Джей спит с актрисой на первом свидании. Хорошо, что мы вырезали следующую реплику критика. Даже мои оргазмы приятнее». Забавно, тем не менее, что все время существования сериала мы были самой рейтинговой программой на телевидении в сегменте «Дети», даже выше, чем «Симпсоны». Рейтинги быстро снизились, а через шесть недель ABC снял нас с эфира. Несмотря на эту незадачу, канал очень нас поддерживал в ходе всего процесса. На встрече с президентом канала Бобом Айгером он показал на огромную сетку вещания ABC и спросил «В каком эфирном слоте вы видите ваш сериал?» Я пробормотал вечер воскресенья на Фокс после Симпсонов. Куда нас и отправили. Джиму Бруксу удалось перетащить критика с ABC на Fox. Это была сложнейшая задача, требовавшая, помимо прочего, взаимодействия съемочных групп из Франции и Германии. Первый раз со времен вишистского правительства, когда эти две страны взаимодействовали друг с другом с примерно подобными результатами. «Фокс» попытался поставить нас после «Симпсонов». Они размещали в этом слоте восемь других сериалов, и ни один не полетел. Для премьеры на «Фокс» Джим Брукс придумал сделать серию кроссовер «Критика и Симпсонов», в которой наш герой – председатель жюри Спрингфилдского кинофестиваля. Кроссоверы – давняя телевизионная традиция. Деревенщины из Беверли-Хиллз были в станции Юбочкина. Лодка любви причаливала к острову фантазий. Джетсоны встречались в одном кадре с Флинстоунами. Джим Брукс постоянно тасовал героев трех своих ситкомов – шоу Мэри Тайлер Мур, Рода и Филис. В детстве я обожал кроссоверы. Они доказывали, что герои разных сериалов живут в одной вселенной и дружат между собой. Когда дело дошло до нашего кроссовера, съемочная группа «Симпсонов» встала на дыбы. Шоу Шоураннеру Дэвиду Миркину идея нравилась, но все остальные хором заявили «Мы этого не допустим!» «Обиднее всего было то, что самыми яростными противниками были наши друзья. Люди, которых мы с Эллом наняли в Симпсонов, ополчились на нас». Громче всех возмущался один свеженанятый сценарист. К тому моменту он работал в Симпсонах всего несколько недель, но уже лучше всех знал, что в сериале делать можно, а чего нельзя. Долго он не продержался. Он сходил к Джиму Бруксу выразить свое недовольство и услышал от него самую мощную фразу из всех мощных «За всю мою жизнь». С каких пор у нас тут демократия? Мы продолжили работу над серией, полностью написанной командой Критика. Сценарная группа Симпсонов так сопротивлялась, что нам пришлось максимально выложиться. Сейчас серия считается у зрителей одной из любимейших. Там есть как минимум один классический диалог. Когда посетители фестиваля освистывают мистера Бернса, он спрашивает Смитерса: Они что, говорят Блу? Смитрос отвечает «Нет, они говорят «Бурнс! Бурнс!» После того, как серия вышла в эфир, оказалось, что все сценаристы Симпсонов, даже громче всех возражавшие, имеют право на упоминание в титрах, если они этого захотят. Разумеется, они все захотели, еще и деньги за это получили. Все они получили упоминания в титрах и деньги за серию, существованию которой так яростно сопротивлялись. Ну, не все». Единственным человеком, чьего имени не было в титрах, был Мэтт Грейнинг, аккуратно устранившийся. Мы не сразу обратили на это внимание. Мне кажется, это единственная серия «Симпсонов» без упоминания Мэта на экране. Кто-то из постпродакшена слил эту историю в Лос-Анджелес Times, которая опубликовала соответствующий материал. Мэт говорит там, что серия ломает вселенную «Симпсонов» и добавляет Все эти годы работы над сериалом мы тщательно хранили его уникальность. За нас вступился Джим Брукс, сказавший, что Мэт просто неблагодарный. Эл и Майк годами в поте леса работали над Симпсонами. Сидели на работе до четырех утра, чтобы сериал был таким, каким он стал. Критик – их попытка создать что-то новое, и мы должны их поддержать. Это была самая кровавая битва нашей гражданской войны. И, как я теперь понимаю… Ничего особенно страшного не произошло. Тем не менее, все были так друг на друга обижены, что много лет спустя эта ситуация снова всплыла, когда мы записывали комментарии для DVD-релиза серии. Получилось так желчно, что Джим сказал, «Это какой-то ужас, мы не можем это использовать». Поэтому в первый и единственный раз в истории сериала мы стерли этот комментарий и записали новый. И Джим там все равно ругается». Мы с Мэттом Грейнингом давно помирились. У Симпсонов сих пор выходили кроссоверы с гриффинами, секретными материалами и Футурамой. Против последнего Мэт не возражал. Тот, кого нельзя называть Президент Фокс, купивший критика и поставивший его в эфир после Симпсонов, был уволен еще до того, как сериал вышел. Сменивший его президент, наш сериал сразу возненавидел. «Дебют «Критика» на «Фокс» собрал превосходные рейтинги. Новый президент позвонил нам и вместо поздравлений сказал. «Как думаете, нормально он пойдет безо всякой рекламы?» «Хм, мы дали ему успешный сериал, а он отказывается его рекламировать?» «Мы были в растерянности». Ловец вспоминает. «Я позвонил Джиму Бруксу спросить, что происходит, и он сказал, что никогда ни с чем подобным не сталкивался». На «Фокс» вышло 10 серий, и после эфира восьмой президент «Фокс» позвонил, чтобы сказать, как он ненавидит сериал. Однажды он собрал нас на совещание и включил серию на своем мониторе, чтобы показать, насколько она плохая. Когда его сотрудники начали смеяться, он огрызнулся. «Чего вы ржете? Это не смешно». Через шесть недель он отменил критика и заменил его на разработанный им самим сериал под названием «Надоедливый дом». Очевидно, критик был недостаточно надоедливым. Отдельно смешно, что этот чувак через несколько месяцев уволился из Фокс. Он пришел, отменил наш сериал и исчез без следа. Как демон, восставший из зловонных глубин ада, только для того, чтобы убить критика и снова сгинуть в бездне. В шоу-бизнесе есть такое правило. Если ругаешь кого-то публично, никогда не упоминай его по имени. Мало ли, когда и в каком качестве доведется столкнуться с этим человеком в будущем. Обычно это очень хорошее правило. Но этого президента Фокс звали Джон Матаян. Джон Матаян. Джон Матаян. Джон Матаян. Джон Матаян. Джон Матаян. Джон Матаян. Через год мы получили предложение возродить критика от нового канала UPN, собиравшегося начинать вещание. Правда, они хотели упростить сериал и сделать главным героем Марти, сына нашего критика и его маленьких друзей. Я отказался, это не наша история. Помимо прочего, я не мог вынести перспективу быть отмененным на трех каналах за три года. Критик, однако, был еще живой. В разгар бума доткомов в 2000 году нас с целом попросили сделать оригинальные онлайн-короткометражки на флеше, то есть серия заняла бы у нас 9 дней, а не 9 месяцев. Мы смогли бы издеваться над фильмами, пока они еще идут в кинотеатрах. Мы с целом собрали всю оригинальную творческую группу и сняли 10 коротких мультфильмов. После этого заказчик пропал на 10 месяцев по причинам, неясным мне, до сих пор. В итоге получилось, что онлайн-короткометражки было делать дольше, чем полноценные серии для эфирного телевидения. Вскоре заказчик разорился, и критик, наконец, испустил дух. Мне нравилось делать этот сериал и работать с словицем, который за два года так и не удосужился запомнить, как меня зовут. Нас с Эллом Джином он называл Эл и Джин. Мог бы вообще извиниться. До сих пор, почти два десятка лет спустя, люди говорят мне, что любят критика. Трудно поверить, что речь идет о сериале с пародиями на полузабытые фильмы 90-х. Он, конечно, немного устарел. Каждая серия начинается с изображения Всемирного торгового центра. Критика все еще можно посмотреть на каналах Crackle и Reels, а также в отличном качестве на YouTube. Мы все еще планируем договориться со свидетелями Иеговы и начать ходить с сериалом по квартирам. Нет формата, в котором критик не мог бы провалиться. Предоставлю последнее слово Джону Ловицу, Тому самому, что отказывался в нем участвовать. Потому что он – кинозвезда. В моем твиттере люди до сих пор спрашивают про критика. И я бы с удовольствием его продолжил. Я даже пытался. Но Эл занят на Симпсонах, а Майк меня всячески поощряет, но сам участвовать не хочет. Я бы запустил Кикстартер или что-то такое. Были даже планы перезапустить Критика, как игровой ситком. Но никто ничего не делает. А миллионы зрителей ждут. Эл Джин о Критике Мне кажется, в последний раз мы с Майком спорили по поводу одного эпизода Критика. Это была пародия на Орсона Уэллса, снимавшегося в рекламе «Гороха». Вроде бы я хотел увести эту сцену в затемнение, а он возражал. Это было 22 года назад. Последнее творческое разногласие в нашей карьере. Примечание автора. Эл хотел, чтобы Орсон Уэллс за кадром сказал «Какая удача! У меня в бороде застряла картошка!» И звуки жевания. Это было чересчур. Я ненавидел эту шутку. А все остальные люди на планете ее обожали». Обожали! Кто-то недавно опубликовал этот эпизод в Твиттере с подписью «Одна из лучших шуток в истории телевидения». Кажется, Эл был прав. Жгучий вопрос. Почему критик провалился? Мы с Эллом были первыми выпускниками «Симпсонов», запустившими свой мультсериал. Мы не хотели наступать коллегам на пятки, поэтому решили делать критика максимально непохожим на «Симпсонов». Они жили в пригороде, мы в городе. У них была семейная пара, у нас разведенный отец. Они были средним классом, мы побогаче. Гомер был тупой, Джей Шерман слишком умный. Все это дистанцирование привело к еще одному важному отличию. Они были хитом, мы провалом. Сегодняшнее телевидение в намного большей степени открыто экспериментом, аудитория сильнее фрагментирована, зрители активнее хотят нового. Но в 90-е хитовые сериалы создавались так. Берется существующий сериал и меняется в нем что-то одно. Сайнфилд популярен? Даем ему жену, получаем без ума от тебя. Добавляем детей, получаем все любят Реймонда. Хотим испортить, получаем большой ремонт. Но есть и более фундаментальная причина провала критика. Абсолютно очевидная. Хотя никто об этом не думает. Любой успешный телевизионный мультсериал рассказывал о семье. Любой. «Флинстоуны», «Джетсоны», «Симпсоны», «Царь горы», Грифины, «Американский папаша», «Бургеры Боба». И речь не только о мультфильмах. На протяжении десятилетий самым рейтинговым ситкомом была история о семье. Эстафетная палочка передается от сериала к сериалу, от деревенщины с Беверли-Хиллз к «Все в семье», потом к шоу Билла Косби, потом к «Разанне», Зрители, кажется, с гораздо большим удовольствием смотрят на чужие семьи, чем проводят время с собственными. Даже само слово «семья» в названии работает лучше. Семейные узы, семейное дело, гриффины. Оригинальное название Family Guy – семьянин. Дела семейные. Майк Николс даже спродюсировал сериал, называвшийся просто «Семья». Он, правда, с треском провалился. Видите, не бывает правил без исключений.